Так выглядит наша планета из космоса. Зеленые пятна континентов, бескрайние водные просторы, медленно плывущие облака. Но эта безмятежность обманчива. В любой момент стихии могут нанести человечеству смертельный удар. Мы никогда не можем дать нулевую или стопроцентную гарантию о том, что э, вот природное явление не может поразить какой-то объект. 2004-й. Цунами в Индийском океане. 300 тысяч жертв. Никто не был готов к удару стихии. Никто. Кроме древних племен Сандаманских островов. Как им удалось заранее узнать о трагедии и спастись? Проведение животных, природные, вот атмосферные явления могли сыграть свою роль для этих людей. Как японские коровы и кошки в городе Кобе предсказывают землетрясения? Что спасет нашу цивилизацию? Научный прогресс или обращение к природе? Научится ли человечество противостоять силам стихии? Или нас ждет катастрофа планетарного масштаба? Только за последние полвека природные катаклизмы унесли более 4 миллионов жизней. Рассмотрим крупнейшие катастрофы последних десятилетий, чтобы понять, как человек пытается защититься от стихийных бедствий и заранее предугадать новый удар. 17 января 1995 года. Как только стрелки часов пересекли отметку 5.46 утра, Коба вздрогнул. Следующие 20 секунд стали самыми страшными в его истории. Происходили страшные вещи. Разрушались школы, высотные здания оседали или заваливались на бок. От города ничего не осталось. Меньше чем за минуту Коби словно сравняли с землей. Земля у нас под ногами не столь тверда и безопасна, как кажется. Во всем мире сотни миллионов людей живут под угрозой землетрясений, способных в считанные секунды разрушить целые города. Дело в том, что вся земная кора – это множество относительно стабильных участков. Плит, которые словно плавают по поверхности мантии. Скорость движения – несколько сантиметров в год. Иногда плиты цепляются или наезжают одна на другую. В таких местах накапливается огромное напряжение. Землетрясение становится своеобразной разрядкой этого процесса. Человечество испокон веков пыталось предсказать гнев Земли. Первый прибор, способный зафиксировать землетрясение, изобрел китайский астроном Джан Хэн в 132 году. На стенках большого бронзового сосуда он расположил 8 голов дракона. Внутри сосуда находился маятник. В результате подземного толчка он приходил в движение. Челюсть дракона раскрывалась, и из пасти выпадал шар. Он оказывался во рту одной из восьми жаб, сидевших у основания сосуда. Прибор улавливал сейсмическую активность, на расстоянии 600 километров. Со временем сейсмографы усовершенствовали. Однако ни одно изобретение по-прежнему не обладает даром предвидения. Национальные сейсмические сети сегодня существуют практически во всех странах, особенно в странах сейсмически активных. Олег Старовойд считает, что человечество знает слишком мало о природе землетрясений. И хотя мы на сегодня знаем те зоны, где происходят наиболее сильные землетрясения, но, к сожалению, предсказать, когда это землетрясение будет, сегодня наша наука к этому не готова. Впрочем, некоторые ученые уверены, что о землетрясении нас может предупредить уникальная система, созданная самой природой. Это лаборатория изучения животных в университете Азабу. Каждый день профессор Мицуаки Ота наблюдает за природными сенсорами землетрясений: кошками, черепахами и коровами. Эти животные таинственным образом чувствуют подземные толчки за несколько часов, а то и дней до их возникновения. Наши исследования показали, что напряжение литосферных плит перед землетрясением вызывает слабые электрические импульсы. Некоторые животные это чувствуют и проявляют беспокойство. Мисуаки Ота. Убеждён, что человек может предсказать землетрясение, опираясь на инстинкты животных. Перед трагедией в Кобе 20% собак и 30% кошек вели себя крайне неадекватно. Замечено нестандартное поведение и у других животных. К примеру, коровы тоже предчувствуют землетрясение и начинают давать меньше молока. Японские биологи пытаются объяснить эти загадочные явления. Вольера с животными увешана инфракрасными детекторами движения. Как только черепаха или кошка проявляют нехарактерную активность, электроника записывает это в цифровой журнал. Затем ученые сопоставляют график поведения подопытных с проявлениями сейсмической активности. Некомой. Японцы очень любят кошек, их у нас 25 миллионов. Если выработать единый метод наблюдения за ними и сводить эти данные в одну базу, то на основании математических расчетов можно составить довольно точный прогноз, по крайней мере, в теории. Однако многие европейские и российские ученые смотрят на японскую методику со скепсисом. И для этого у них есть веские основания. Знаете, вот собаки говорят, воют перед землетрясением, да, воют. Но собаки воют также и не от землетрясения. И пойди спроси у собаки, ты от чего воешь? Тут ведь вот эта вот неоднозначность, она приводит к чему? К тому, что люди перестают верить в это. Как бы то ни было, точка в этом споре еще не поставлена. Японские исследования поведения животных не завершились. И пока у человечества нет возможности узнать, когда и где земля разверзнется под ногами, люди ищут способы защиты. Это самый большой в мире полигон для испытания сейсмостойких конструкций в японском городе Коба. На платформе размером с четверть футбольного поля строят дома и проверяют их на прочность так же, как это происходит во время землетрясений. эксперименты позволяют разработать новые стандарты строительства и укрепить десятки тысяч уже существующих зданий наши исследования в частности помогли понять в какой опасности находятся наши дети такая ногая считает что разрушительные последствия землетрясений можно свести к минимуму. Почти все японские школы были построены по типовым проектам. Оказалось, что в их бетонных опорах слишком мало стальной арматуры, и при крупных землетрясениях эти здания будут складываться как карточные домики. Сегодня эта проблема почти решена. 80% школ по всей стране приведены в соответствие с новыми стандартами. Особое внимание японцы уделяют стеклам. Они пронизаны сетью металлических прожилок. В чем преимущество такой конструкции? Проведем эксперимент. Испытаем на прочность два стекла. Обычное оконное и стекло с тонким металлическим каркасом. Наш первый образец разлетелся на десятки острых осколков. Даже при небольших подземных толчках такие стекла могут не только поранить, но и даже убить. Испытаем второй образец. На армированном стекле образовались трещины. Однако проволока не позволила ему разбиться в дребезги. При землетрясении никто не пострадает от осколков. Так Кобы, до основания разрушенные в 95 году, выглядит сегодня. Город построили заново, и красота этих мест манит сюда туристов со всего мира. Но где ждать беды в следующий раз? Каким будет новый удар стихии? Лето 2002 года. Череда сильнейших наводнений. Первый удар стихии наносит по югу России в июне. В Краснодарском крае разливаются сразу несколько рек. 5000 семей лишаются крова. Спустя два месяца под водой оказываются территории Германии, Франции, Чехии и еще десятка стран. Сегодня наводнения возникают все чаще. С каждым годом их число увеличивается примерно на 6%. Возможно, причина в климатических изменениях. Чем выше средняя температура на планете, тем сильнее, по мнению ученых, бушуют стихии. У нас, например, среднемесячные температуры зимой выросли. Причем выросли более существенно, чем в целом по земному шару. Александр Бедрицкий считает, что ярость природы с каждым годом набирает силу. В том, что касается опасных явлений, действительно, мы фиксируем, что за последние 20 лет количество опасных явлений гидрометеорологических, оно растет. Растет количество дождевых паводков. Большинство катастрофических наводнений имеют вполне безобидную причину – дождь. Лишняя влага попадает в реки, которые могут выйти из берегов. Сегодня количество выпавших осадков измеряют на тысячах метеостанций по всему миру. На основе этих показаний компьютерные программы рассчитывают, где и как быстро вырастет уровень воды. В России в ближайшее время планируют установить 140 радиолокаторов которые будут отслеживать образование и перемещение атмосферных масс и позволят сделать прогнозы максимально точными. Радиолокатор э – -э, это диагностическое средство, глаза э, метеорологов, которые в том числе и осуществляет активное воздействие. Юрий Павлюков. Уверен, что человечество может управлять природными катаклизмами. Получение локационной информации об осадках позволяет судить, в каком месте нужно проводить воздействия, достаточно ли эффективные они там будут, и оценить результаты этих воздействий. Итак, количество осадков и, как следствие, наводнения можно прогнозировать довольно точно. Но под силу ли человечеству контроль над дождем? Оказывается, и это реально, и технология уже существует. Та самая, что помогает разгонять облака. В климатической камере с помощью парогенератора специалисты создают искусственные облака. Облака насыщают кристаллами юристого серебра, похожими по структуре на атмосферный лёд. Кристаллы начинают расти, вытягивая влагу и разрушая тучу. Или наоборот, по желанию ученых, могут мгновенно вызвать ливень или снег. Все зависит от концентрации вещества. Мы произвели воздействие, ввели туда искусственные ядра кристаллизации. Для того, чтобы эти кристаллы выросли и в виде так сказать, осадков выпали допустим, в том районе, где нам надо. Итак, мы научились прогнозировать паводки и наводнения. И, возможно, скоро сможем легко управлять осадками, их вызывающими. Но вода бывает гораздо коварнее. Гигантская волна, цунами. Можем ли мы предсказать ее новый удар? Это кадры самого сокрушительного удара стихии в современной истории. Цунами в Индийском океане. Около 8 утра по местному времени у берегов Суматры происходит землетрясение магнитудой 9,3 балла. На протяжении полутора тысяч километров огромный пласт земной коры сдвигается под евразийскую литосферную плиту. Весь земной шар от этого землетрясения звенел, подобно колоколу. Но мы этот звон с вами не слышали, потому что частота колебаний очень низкая. Волна от этого цунами оббежала земной шар несколько раз. 50-метровая волна накрывает города и лишает жизни 300 тысяч человек. На Андаманских и Никабарских островах погибает почти все население. Внезапно выясняется, что уцелели только племена Негрита, которых считают самыми древними людьми на планете. Это низкие люди, очень темнокожие, пигмеи, можно сказать, да, их средний рост порядка 130-140 сантиметров. Одни из наиболее изолированных в человеческих групп, которые остались в мире. Михаил Членов считает, что племена Андаманских и Никабарских островов могли спасти древние инстинкты. Вполне возможно, что поведение животных, природные вот, атмосферные явления, могли сыграть свою роль для этих людей. негрита несмотря на маленький рост, прекрасные охотники. Некоторые исследователи предполагают, что им в этом помогает биолокация. Считается, что негриты могут на большом расстоянии, подобно радару, безошибочно определять, где находится какое-либо животное. Возможно, способность к биолокации – помогла им почувствовать панику среди зверей, которые при приближении цунами бросились прочь от берега и спастись самим. Значит ли это, что современный человек утратил дар предчувствий стихийных бедствий, которые заложила в нас сама природа? В популярной литературе любит говорить о какой-то особенности первобытных людей. Якобы они чувствуют какими-то внутренними ощущениями, приближения катастроф. К сожалению, ничего об этом сказать толком нельзя, никаких, так сказать, исследований на эту тему нет. Впрочем, чтобы защититься от цунами, сегодня совершенно не обязательно обладать сверхспособностями. Цунами это не землетрясение. Оно же не сразу возникает у вас. Евгений Рогожин. Уверен, что при правильной организации оповещения и эвакуации цунами перестанут убивать людей. Оно приходит через там, 20 минут, через час, иногда через 3 часа, в зависимости от расстояния, от очага. И поэтому всегда имеется возможность, если есть хорошая система наблюдений, предсказать, что вот землетрясение произошло, и минут через 20-30 подойдет волна цунами. Обычно разрушительную волну порождают именно подводные землетрясения. При этом низкочастотные шумы распространяются в толще земли намного быстрее цунами, и сейсмические станции могут их зафиксировать. Это геофизическая служба РАН в подмосковном Обнинске. Круглосуточно она получает и обрабатывает данные сейсмостанции России и других стран. Сбор сейсмических данных со станции, расположенных на территории России и мира, происходит посредством каналов интернета, через нескольких независимых провайдеров. И наземных, и спутников. Делается это для того, чтобы обеспечить непрерывность поступления данных. Даже если землетрясение возникает посреди Индийского океана, в Подмосковье об этом узнают через несколько минут и передадут сигнал о возможном возникновении цунами. Гигантская волна может добраться до берега уже через полчаса, поэтому очень многое зависит от системы оповещения. И там везде, и в домах, и в организациях висят громкоговорители, которые э, работают всегда. И если на сейсмостанции зарегистрировали близкое землетрясение, а у них есть своя сейсмостанция, то они по этим громкоговорителям выявляют, что вот сейчас было сильное землетрясение и, дескать, возможно, волна цунами. Итак, мы научились предсказывать поведение волны убийцы, но пока нам не под силу ее остановить. Так же, как и успокоить проснувшийся супервулкан. Апрель 2010-го. В аэропортах Европы застревают десятки тысяч пассажиров. Авиакомпании отменяют все рейсы. Причина – облако пепла над европейским континентом. Источник – разбушевавшийся исландский вулкан Эйя Фьятлы Йокуды. Пошла вторая фаза извержения с взрывом, собственно, попаданием пепловой колонны в верхние слои атмосферы, ну, в относительно верхние в уровень стратосферы. Павел Плечёв уверен, что вулканы ещё преподнесут человечеству немало неприятных сюрпризов. И э, преобладающие ветра понесли э, эту пепловую колонну в сторону Европы. А Исландия находится ровно на пересечении всех трансатлантических авиалиний, которые соединяют Европу и Америку. Естественно, это вызвало серьёзный транспортный коллапс. Так выглядит процесс извержения вулкана. В недрах Земли плавятся горные породы, образуются магма и газообразные вещества. На поверхность, под давлением, вырываются газы, лава и пепел. Транспортный коллапс – это, пожалуй, самое безобидное последствие извержения вулкана. Газы и пепел, попадая в атмосферу, могут перекрыть поток живительного солнечного тепла. Проснувшийся мощный гигант способен устроить на планете вулканическую зиму. Нарушение какого-то баланса, который устоялся, даже доли градусов приводят к появлению ураганов, перемещению больших масс с одних мест на другие, каких-то засух в одних местах, заморозков в других посреди лета. И таких примеров в истории, конечно, очень много. Самым грандиозным в истории человечества было извержение индонезийского вулкана Тоба около 77 тысяч лет назад. Триллионы тонн пепла попали в атмосферу из затмели Солнца. Планета на несколько месяцев погрузилась во тьму и холод. Человечество было на грани вымирания. Алексей Сабисевич считает, что самые мощные извержения – дело далекого прошлого. То есть как биологический вид, в принципе, мы могли и исчезнуть в тот момент, вот 77 тысяч лет назад. Но не исчезли. Вот некоторое количество выжило, и от них, собственно, мы и ведем свою историю. Существует ли в наши дни подобный супервулкан, который может проснуться в любой момент? Один из таких магматических очагов расположен в сердце Европы рядом с Неаполем. Флигрийские поля Посреди выжженной пустыни на поверхность вырываются горячие источники. Их температура доходит до 90 градусов. Если верить древним легендам, здесь Зевс и боги Олимпа сражались с гигантами. В этих краях уже происходили извержения супервулканов 40 и 15 тысяч лет назад. Джузеппо Динатали убежден, что изучение флегерийских полей поможет предотвратить глобальную катастрофу. Предыдущие извержения, выбросы раскаленного газа и пепла, обрывались из-под земли с огромной скоростью и образовывали огненные колонны. Они опустошили территорию в радиусе нескольких сотен километров. Не исключено, что однажды это повторится. Зреющий супервулкан может взорваться мгновенно, испепелив самый густонаселенный регион Италии. Флегрейские поля окружают жилые кварталы, и отсюда рукой подать до Неаполя. В случае катастрофы погибнут тысячи людей. Сейчас группа ученых во главе с Джузеппо Динатали изучает бомбу замедленного действия. Они бурят скважину к супервулкану. Мы хотим узнать все о прошлых извержениях, а без бурения это невозможно. К тому же флигрейские поля меняются, они растут вверх. Местами поверхность поднимается до целого метра в год. Мы должны как можно быстрее выяснить, почему это происходит и к чему может привести. Сейчас глубина скважины уже 500 метров. Когда она достигнет 3 километров, вниз опустят датчики, которые позволят изучить вулканические процессы. Однако некоторые исследователи убеждены, что бурение спровоцирует природу на ответный удар. Нельзя проводить подобные работы вблизи многонаселенных пунктов. Бенедетта де Вива считает, что бурение вулкана ставит под угрозу жизни людей. Несколько лет назад такие глубинные исследования проходили в швейцарском Базеле. В итоге бурение спровоцировало землетрясение. Ответственный за проект был арестован. В Индонезии такие же работы разбудили вулкан Люси, и из зоны бедствия пришлось эвакуировать 70 тысяч человек. Недалеко от Флигрийских полей, по другую сторону Неаполя, возвышается еще один вулкан, способный уничтожить этот древний город. Извержение Везувия в прошлом засыпало пеплом знаменитой Помпеи. Жители Помпеи задохнулись от ядовитых газов. Но это предупреждение словно забыли. Жилые дома строят все ближе к кратеру вулкана. На случай пробуждения Везувия существует эвакуационный план, ведь ученые уверены, что могут предвидеть извержение за неделю до его начала. Но что, если вулкан проснется неожиданно? Такие прецеденты были. Тогда на эвакуацию останется меньше суток, а дороги здесь настолько узкие, что уехать успеют далеко не все. Как бы то ни было, за вулканами, которые могут навредить человеку, ученые ведут постоянное наблюдение. По их расчётам, в ближайшие месяцы катастрофа нам не грозит. Однако заглянуть в будущее даже на несколько лет вперёд вулканологам пока не под силу. Мы никогда не можем дать нулевую или стопроцентную гарантию о том, что э, вот природное явление не может поразить какой-то объект. Землетрясения, цунами, наводнения и вулканы – это далеко не полный список природных угроз, которые день за днём терзают нашу планету. Укротить стихию человек пока не способен. Предсказать в большинстве случаев тоже. Поэтому сегодня, возможно, самое главное – это понять причину гнева Земли. Почему катастрофы всё чаще случаются в наши дни? Что заставляет Землю извергать лаву, рушить города, смывать дома и людей? Может быть, наша планета не инертная материя, а живое существо, способное реагировать на наше грубое вмешательство в ее недра. И буйство стихии ни что иное, как гнев Земли на человека. Так ли это? Нам еще предстоит выяснить.